Призрачный взломщик «Мои инспектора прозвали его Угрём», — сказал окружной комиссар Жером. «Некоторые также называли его призраком. Его настоящая фамилия была Штольф, в чем, естественно, сам я никогда не имел возможности удостовериться, ибо мы его так ни разу и не поймали. То был невероятно ловкий грабитель». Каждое из своих дел он проворачивал с такой виртуозностью, что нам не всегда даже удавалось понять, как именно он действовал. Порой это было сродни волшебству, и я вполне отдавал себе отчет в том, что многие из моих парней полагали, пусть и не высказывали это вслух, что со Штольфом, едва ли кто может сравниться, и что он располагает некими таинственными средствами, позволяющими ему совершать кражи и ускользать от нас. Я говорю таинственными, а не сверхъестественными. В головах моих подчиненных витала глухая и скрытая вера в то, что этот шельмец не имеет себе равных в использовании научных знаний. Должно быть, он прошел продвинутый курс обучения, а, возможно, даже сам изобретал удивительные штуковины и поразительные методы, превосходившие чистое и простое применение науки к наказуемому искусству взлома и грабежа. Как-то раз один-единственный, я чуть было его не схватил. Я нашел в своей почте одно из тех анонимных писем, что бывают старательно составлены из печатных букв вырезанных из газет. Это письмо было следующего содержания. «Если вы пообещаете не требовать от меня никаких объяснений, завтра утром в десять часов я приду, чтобы предоставить вам ценные сведения. Если согласны, начертите мелом крест на полицейской телефонной будке, расположенной на авеню «Опера». Я немедленно распорядился подать этот сигнал, и на следующий день, в указанный час, в мой кабинет провели невысокого, тщедушного мужчину, одетого, как обычный рабочий. Его живые глаза избегали встречи с моими. Он выглядел встревоженным. Я тут же успокоил его и предложил говорить без опаски. Тогда он выпалил, сидя на краешке своего кресла, и положив на мой стол дрожащую руку. «Я тут по поводу начерченного мелом креста. Это касается Штольфа. Я могу вам сказать, где он сейчас, и как вы сможете его сцапать?» «Сегодня он точно будет у себя. С четырех пополудни и до самой ночи. Улица Сен-Норбер, дом 32. Четвертый этаж и налево. Там всего одна дверь». Этот квартира своего рода тупик. Даже не знаю, зачем он там поселился. На мой взгляд, это не слишком благоразумно. Но что есть, то есть. Прихожей там нет. За входной дверью сразу же первая комната. В конце комнаты еще одна дверь, ведущая во вторую комнату, которая представляет собой лабораторию. Это все. Вам следует лишь иметь в виду, что улизнуть Штольф может разве что через окно первой комнаты, но оно выходит во двор, да и потом, это все-таки четвертый этаж. Что касается лаборатории, то там окно наглухо забито и заделано, так как для опытов нужна темнота. Говорю вам, это тупик. Такие вот дела. А теперь, до свидания, господин комиссар. Я выслушал его, не перебивая, а затем позволил уйти, ни о чем его не спросив. Что подвигло его выдать призрачного взломщика? Вероятно, они не поделили какую-нибудь женщину, или же поспорили из-за раздела добычи. Улица Сен-Норбер — это скорее улочка в спокойном и тихом квартале Пре-Оклер. Часов пять я взял с собой двух инспекторов и отправился в указанное место. То был старый дом почтенного вида. Один из моих спутников остался наблюдать за двором, другой поднялся вслед за мной по лестнице. Насколько мне помнится, его звали Жорж. Я чувствовал, что он немного нервничает. Пока мы добирались до улицы Сен-Норбер, он только и болтал, что о Штольфе и странной репутации неуловимого взломщика. Разумеется, Жорж говорил это все якобы в шутку, насмешливым и скептическим тоном, вполне подходившим к данным обстоятельствам. Но было видно, что славного парня покинуло его обычное хладнокровие. Ему, несомненно, казалось, что на сей раз нас ждет нечто необычное, Противник, которого нам предстояло арестовать, наверняка казался ему человеком исключительным. И как он не ухмылялся, перечисляя вслух шутки, которые способен сыграть с полицией призрак, от меня не ускользнуло, что ему не по себе. И ведь он был чрезвычайно отважный малый, но есть натуры, которые не в силах сопротивляться воздействию тайны. Был ли я, если говорить откровенно, совершенно таким же, как и обычно? Нет, но я гораздо больше думал о Штольфе-Угре, чем о Штольфе-Призраке. На четвертом этаже слева в замочной сквежине одностворчатой двери торчал ключ. Не колеблясь ни секунды, я повернул этот ключ. Дверь свободно открылась, я вошел, Жорж следом, за окном все еще было светло. Моему взору предстала средних размеров комната. Кровать, круглый столик, скромная мебель — все чисто и ухоженно. Ни души. Я громко и весьма любезно произнес. «Месье Штольф!» В этот момент я не сомневался, что Штольф находится в дальней комнате, той, что была нам обозначена как лаборатория. Ее дверь, как и говорил осведомитель, виднелась прямо передо мной. Эта дверь была приоткрыта, причем приоткрыта внутрь, в лабораторию, и через узкую щель я видел лишь непроглядную тьму. Держа в руке револьвера, не сводя глаз с этой темной щели, я двинулся вперед и повторил. «Месье Штольф!» И тут дверь словно в ответ на мой призыв тихо закрылась. Я остановился. Секунда три я обдумывал ситуацию, сам не очень-то понимая почему эта закрывшаяся дверь остановила меня. «Ваш фонарик», — бросил я Жоржу, — «посветите мне». Подойдя ко мне, он поднял свой электрический фонарик таким образом, чтобы тот осветил лабораторию, как только дверь откроется. Я повернул круглую медную дверную ручку и резко толкнул от себя дверь, которую, как оказалось, ничто не поддерживало, ни запор, ни какая-либо человеческая сила. В свете фонарика мы увидели стол и полки, заставленные всевозможными приборами. То действительно была лаборатория. «Осторожно!» — прошептал Жорж. «Штольф, выходите!» — скомандовал я. «Вам некуда деваться. Вам отсюда никак не убежать. Все выходы перекрыты. Полноте, выходите!» Ваша покорность будет во внимания. Никакого ответа. Миг был из тех, которые запечатлеваются в памяти навсегда. Из тех, когда нужно поступить самоотверженно, а там будь что будет. Я вошел в этот закуток, походивший на логово-алхимика. Жорж быстро прошелся лучом фонарика во все стороны по всем углам под столами за нагромождениями приборов и емкостей никого тишина штольфа нет и в помине Жорж, что и дело резко оборачивался словно опасался что на него нападут сзади кто то на моих глазах закрыл дверь и однако же за этой дверью в герметично закрытой комнате никого не оказалось окно и в самом деле я в этом удостоверился, было покрыто мягкими прокладками, прибитыми к раме, которая, в свою очередь, была намертво привинчена к конному блоку. Все это утопало в пыли и паутине. «И что вы на это скажете, шеф? Он вообще здесь или как?» По правде говоря, я и сам уже готов был задать себе этот вопрос. Я внимательно осмотрел дверь, чтобы проверить, не прилажено ли к ней случайно какое нибудь автоматическое устройство осмотр ничего не дал дверь была самая обычная тогда что же здесь не было обычным мы вернулись в первую комнату я не думаю сказал я что Штольф мог прятаться в этой комнате и улезнуть через парадную лестницу пока мы обыскивали лабораторию когда вы закрыли входную дверь Жорж? «Сразу же, шеф, пока вы продвигались к лаборатории, к тому же я опасался, как бы, когда мы вошли, Штольф не притаился в промежутке между стеной и открывшейся дверью, так что я все проделал очень быстро, клянусь вам, и запер дверь на ключ, а ключ сунул в карман. И тут меня осенило. «Вы все проделали очень быстро», — сказал я. В таком случае у этой загадки может быть лишь одно решение. Давайте-ка, милейший, воспроизведем обстоятельства происшедшего. Я распахнул настежь дверь, что вела на лестничную площадку. и оставил чуть приоткрытой дверь лаборатории. Затем очень быстро закрыл первую и с удовлетворением увидел, что под воздействием, вызванного таким образом порыва воздуха, Дверь лаборатории закрылась сама по себе, точно так же, как и несколькими минутами ранее. Теперь во всем этом уже не было ничего невероятного. В другой день мы бы от души посмеялись, но тут так уж вышло, что Штольф оказался хитрее нас и не стал дожидаться нашего визита. И потому мы чувствовали себя слишком разочарованными для того, чтобы вообще над чем-то смеяться даже над столь простой и однако же столь полной иллюзий